Глава четвертая. Я тоже уткнулся в свой телефон. Нужно было вкратце рассказать читающей публике про наше расследование. Поэтому, пока мы ехали по Невскому, я головы не поднимал и закончил свои заметки как раз посреди дворцового моста. Мы стояли в пробке, в машине было жутко холодно от того, что Арсений Настеж открыл свое окно, и у него задувал ледяной ветер с Невы. «Тебе не холодно?» — поинтересовался я у него. Зато не укачивает, не открывая глаз, ответил он, полулёжа на сиденье и подставив лицо ветру. И ветер дол печально воя. Была ужасная пора. Я поскользнулся к стеклу, ну, я скрикнул: "Смотрите, наводнение!" Арсений прищурил глаза и вновь продиклемировал: "Ветер бил по лицу мокрой тряпкой, а не во металлиск как беспокойный и больной в своей постели. Василий Михайлович, может, музыку включишь?" Громко и довольно зыркнул на Арсений в зеркало, но не успел ничего сказать, поскольку у него зазвонил телефон. Мы снова поехали. Громов нервно говорил по телефону, а я поинтересовался Арсению, что он думает по поводу вдовы и ее друга Сержа. «Они могут быть причастными к убийству. Мы будем их рассматривать как подозреваемых?» – спрашивал я, глядя на бледное лицо Строганова. «А мы сейчас об этом Громову спросим», – ответил Арсений. «Вы про Елену?» – обернулся к нам Михалыч, как раз закончивший разговор. «Конечно, мы рассматривали и ее, и Сержа в качестве подозреваемых». Изучали их телефонные разговоры, встречи, круги их общения, электронные почты и так далее. Никаких доказательств в частности ни у одного, ни у другой нет. Да и чисто по-человечески мне просто не верится, довил он. Значит, закутил Арсений, рассмотрим их будем на никак подозриваемых. Громов резко затормозил и стал парковаться узкой щелью между двумя машинами. А это тебе подчинённые звонили, уже новости есть по любопытству ал я. Он нахмурился и немного помолчав ответил. Да, всё мимо. Охранник дебил, вспомнить лицо почтальона не может. И в почтом отделении ответили, что у них вообще мужчин-почтальонов нет. Квартира Игоря оказалась недалеко от дома Арсения. На улице заметно стемнело, фонари отражались в чёрных лужах, а ветер отчётно стих. Люди спешили с работы по домам, в окнах загорался свет, и мне захотелось попасть к себе домой на кухню, где тепло и уютно и где меня ждали. Я взглянул на Арсения. Он деловито осмотрелся, после чего полез с телефона, в интернет, видимо, что-то разыскивать. Громов подошел к парадной и стал изучать номера квартир. «Черт, старый фонд. Смотрите, как идут квартиры. Седьмая, восьмая, дальше четырнадцатая. А где предыдущие? Потом двадцатая, двадцать третья и, блин, не поверите, девяносто девятая. Но кто так строит?» Возмущался он. «Скорее всего, — сказал Арсений, — нам нужен подъезд, который во дворе. Подъезды в Москве, — поправил я его, — у нас парадная». почему мы Москвие выделился осени это парадный вход так сказать парадный или парадняк а подъезд это хватит разглагольствовать оборвал нас гробов пошли во двор идиونسю в скудно освещённый подворотню но нам путь преградили железные ворота магнитный ключ на брелоке не подходил михаилович подёрнул калитку но безрезультатно тогда Арсений схватился за ручку упёрся ногой в ворота и с силой дёрнул без эффекта он принаровился и дёрнул сильнее раз и калитка в воротах распахнулась. Мы вошли в классический двор-колодец. Свет, падавший из окон, выходивших во двор, давал возможность не наступать в лужи. В одном из углов угадывалась дверь в подъезд, или парадную, как вам больше нравится. На кухнях были открыты форточки, из которых доносился звон расставляемой посуды, можно было услышать и телевизионные новости, которые прервались свистками кипящих чайников. Галдели голоса, преимущественно недовольные, играла музыка. А на первом этаже окна, которые начинались с земли, жарили курицу, и аромат ощущался по всей двора такой, что у меня потекли слёнки. Иван дверь указал громкостью в темноту и двинулся на штурм. Домофон, конечно, не работал, но и замок железной двери был сломан, поэтому мы без препятствий нашли на лестницу. Лестница была крутая и под 30 ступеней в каждом пролёте. Пол на площадках был выложен мозаичной плиткой. Огромные окна не изменились с момента постройки дома, только кое-где были заколочены фанерой. Громов кряхтя поднимался по лестнице. Я за ним тоже с трудом и периодически переводя дыхание. А Арсений словно и не замечал крутого подъема, к тому же еще и зачитывал нам с телефона историческую справку. «Хороший сайт нашел, CityWalls», — говорил он. Дом построили в 1905 году. Модерн. Архитектор Мульханов. Известный, кстати. Доктор слышал о нем. толщина стен 95 см вот это крепость. Кирпич полнотелый. Вечное отопление, печи двух типов: круглые железные казанские и каменные, выложены плиткой. Дымоходы действующие. Паркет дубовый в ёлочку. О, тут интересные люди жили и бывали. Некто Кожежоновский, это большевик какой-то. Ленин здесь бывал. Прикиньте, дважды к Крыжовнику этому заходил в 39-ую квартиру, и один русский неизвестен никому. Ещё жильцов нашёл: генерал Куропаткин, чиновник Чушкин, Афанасий Кузьмин. Почти все квартиры есть. Пока мы карап клез на последний этаж, Строганов поведал нам и про домохозяйницу, и про соседние дома, и про известных личностей, которые в них проживали. Ему, как аборигену петрагадской стороны, это было интересно. Наконец, в полутьме, горела лишь часть лампочек. Мы подошли к двери, над которой громовысветил табличку с номером 100. Дверь была старая, деревянная, крашеная красно-коричневой краской, двустворчатая. Громов подергал за чудом сохранившуюся бронзовую ручку, дверь была заперта. Арсений разглядел звонок и воткнул в него палец. То ли звонок не работал, то ли его просто не слышали, но ответом была тишина. Громов уверенно вставил ключ в замок, два поворота, и первая дверь открылась. Створка внутренней двери была распахнута. В темноте угадывалось помещение приличных размеров. Арсений с Михалычем осветили своими фонариками прихожую, и, не никого не обнаружив, вошли в квартиру. Мне стало не по себе, поскольку в квартире кто-то был. По крайней мере, из недр доносились голоса: женский, словно уговаривающий, и мужской, нервный, раздражённый. Гром ушёл первым по узкому коридору и светил фонарём под ноги. За ним шёл Арсений и освещал фонариком стены с множеством акварельных работ, довольно симпатичных, как мне показалось, хотя ему и ошибаться из-за неровного освещения. Наконец мы подошли к приоткрытой двери, ведущей, по-видимому, в комнату. Голоса стали хорошо различимы, и мы услышали, как женщина уговаривает мужчину куда-то вернуться, а тот наотрез отказывается. Асени хотел было постучаться в дверь, как вежливый гость, но Громов не дал ему показать хорошие манеры. Резким ударом просбахнул её и ринулся в комнату, Строганов за ним. Но ну, я остался в проёме двери. У дальнем конце комнаты стояла симпатичная девушка, а рядом с ней молодой человек, кусаченный, худой с укоженным взглядом и выражением обиды на лице. "Добрый вечер", улыбаясь, начал Арсений, но продолжить не сумел. "Заложи за", заорал истошным голосом молодой человек, и девушка инстинктивно закрыла голову руками, застыв на месте. А действие стало развиваться необычайно стремительно. Резко развернувшись в нашу сторону, парень схватил стул и побежал к нам, при этом гласил что-то типа: "Живым не дамся". Как след ему несусь умоляюще олег Михалыч, который первым встрел у него на пути к свободе, шагнул навстречу нервному молодому человеку, играючиу клонился, отлетевшую его голову стула, сделал Олегу подсечку и одновременно добавил ребром ладони ему по шее. А чё тот отлетел на пару метров в сторону и с грохотом рухнул на пол. Громов не спеша двинулся в его сторону, но ему наперерез бросилась девушка и, несмотря на хрупкость своего телосложения, заградил с собой валявшегося без признаков сознания возлюбленного. «И коня на скаку, и телохранитель!» — тихо проговорил Михалыч, бросив взгляд на распростертое тело, свернул в сторону от девушки, поднял валявшийся стул и уселся на него. А девушка, убедившись, что возлюбленному более не грозит опасность, склонилась над ним, пытаясь привести его в чувство. Всё это произошло настолько быстро, что я, видимо, непревольно задержал дыхание, а теперь с облегчением выдохнул. Строгоно всунул руки в карманы, покачался на носках и рассмотрел девушку и её приятеля Олега. Громов сиде на добытом в бою стуле улыбался. Молодой человек уже пришёл в себя, но просил лежать, не делая попыток ни то, что продолжить бой, но даже встать. А девушка гладил его по голове, говоря ему что-то успокаивающее. Я смотрелся В моей комнате со старой мебелью, мальбертом и множеством картин, которые большей частью стояли вдоль стен. В углу огромная круглая, покрытая чёрным крашеным железом печка-галанка. Высокий потолок с множеством трещин и лепниной по периметру. Я обратил внимание, что Арсений тоже с интересом рассматривает окружающую обстановку. Особенно внимание его привлекла печь, он даже попытался приоткрыть чёрную закопчённую дверцу. Меня зовут Василий Михайлович, неожиданно представился Громов, удобно развалившись на стуле. Мы друзья и коллеги Игоря Ухтомского. А вы кто такие? Девушка удивлённо вскинула голову и спокойно ответила: Мы тоже друзья Игоря, только я не понимаю зачем, почему вы сюда валиваетесь. Мы живём здесь очень давно и Игорь... Она замолчала на мгновение, затем резко поднялась и прошла к круглому деревянному столу, на котором лежал мобильный телефон. Я могу позвонить Игорю, и он поговорит с вами. «Боюсь, что нет», — усмехнулся Громов. «А я не боюсь», — с некоторым вызовом произнесла. Она и стала звонить, но, естественно, не дозвонилась. «Странно, телефон выключен, но он перезвонит, когда увидит мой звонок», — поговорила девушка и положила телефон в карман джинсов. «Да», — покачал головой Михалыч, — «к сожалению, Игорь не увидит вашего звонка и, тем более, не перезвонит, потому что он уже пять дней как мертв, его убили, и мы занимаемся расследованием его убийства». Сказанное произвело впечатление. «Боюсь, что нет», — усмехнулся Громов. Девушка замерла широко открытыми глазами, а ее приятель отполз назад к креслу и оперся на него спиной, продолжая сидеть на паркетном полу и часто мигая, переводил взгляд с Громова на подругу. — Вас, значит, зовут Олег, а вас... — обратился Михалыч к девушке. — Какой кошмар! — поскликнула она. — Но это точно? Вы нас не обманываете? — Ира... — подал голос приятель. — Ее зовут Ира, и она действительно дружит с Игорем, в смысле дружила. Ира села в кресло, к которому привалился Олег, а он взял ее за руку и пытался успокоить. К сожалению, это правда, кивнул Громов. И то, что мы расследуем его убийство, тоже правда. Вы снимали его квартиру? Она молча кивнула и уставилась в одну точку на полу. "Нам теперь придётся съехать с квартиры", произнёс Алексей, но ему никто не ответил. "А когда?" когда это случилось, прошептала Ира. "В первую числа", охотно сообщил Громов. "Вы помните, где вы были в тот день?" Девушка исумлённо посмотрела на него, скорее всего, она даже не поняла, почему её об этом спрашивают. А Олег тут же все просек и стал лихорадочно вспоминать, где же он был в тот день. — Ир, а где я был-то? Не помню. Первое число, первое число. А сегодня какое? — Ты был в больнице, а я дома, — безучастно ответила она. — А что? — Он спрашивает наше алиби, понимаешь? Когда было убийство, что мы делали? Где мы были? — торопливо заговорил Олег. — Я все равно не понимаю, какая разница, где были мы. Ир вдруг осеклась и тихо добавила. — Вы что, нас подозреваете? — Мы подозреваем всех, — хмуро ответил Громов. У меня нет алиби. Олег лежал в больнице и только вчера вечером вернулся. Сбежал. Извините, я думал, что вы из больницы, — добавил парень. У вас есть шансы оказаться в больнице, — один Владимир Громов и криво улыбнулся, в травматологическом отделении. Режащий на полу молодой человек напрягся. Арсений вновь вернулся к изучению обстановки комнаты. Я тоже повертел головой, и мне показалось, что картеросъемщики вряд ли имеют отношение к убийству Игоря. Но Громов, видимо, считал, что нужно их раскрутить до конца. Вы давно знакомы с Игорем? Нагадочитно прищурив глаза, спросил он у Иры. С детства, печально ответила она. Наши родители дружили, и мы тоже, хотя Игорь старше меня лет на пять. А потом продолжали поддерживать дружеские отношения. Игорь помогал мне выставки устраивать. Как только он с этой квартиры съехал, разрешил мне здесь жить. Мы с Олегом платим только коммунальные расходы. Игорь очень добрый был, добавила она. Когда Игорь с женой уехали на другую квартиру, вы сразу и заехали? Но, ну, может, через пару лет. Это квартира его родителей, пояснила Ира. Они давно умерли. Наверное, Игорь не хотел продавать её как память. Ему было даже приятно, что здесь живу я, потому что я знала его отца и мать. Понятно, кивнул Громов. А когда вы видели Игоря последний раз? Ира задумалась, и Олег пришёл ей на помощь. На похоронах мы виделись. Он со всей семьёй приезжал. Громов удивлённо посмотрел на него и спросил: "На каких ещё похоронах? Где?" На бабушкиных, конечно, поистём молодой человек на кладбище. Тут у меня, признаться, побежал холодок по спине. Вроде бы ничего такого мы не услышали, но какое-то предчувствие возникло у всех, не только у меня. Громов уставился на Олега тяжёлым взглядом. Строганов смотрел с любопытством, оторвавшись от разглядывания оконных запоров. Да, конечно, они с женой и дочкой приезжали на похороны бабушки, заговорила Ира. Просто я после смерти бабушки была в шоке и как-то даже из памяти стёрлось, кто там был и с кем. Зашёл бабушку звали Устинья, прервёт разговор Арсений. И изумился, откуда он знает имя бабушки, и громко вопросительно посмотрел на него. Да, Иван Лаэра, Устинья Филипповна, а откуда вы? Годавай Игорь мне сказал, отвёл Арсений и обратился к нам с гробом добавил. Точнее, нам, сказала. Меня не столько поразило, что Арсений запомнил имя Устиньи, сколько странные совпадения. Похороны, про которые нам в один день рассказывают два незнакомых между собой человека Елена и Ира. И ещё. Игорь Ухтомский побывал на похоронах Устини, и не прошло десяти дней, как он был убит. Странно это. Девушки сидела с безучастным выражением лица, ни слёз, ни истерик. Чего не скажешь об Олеге, глаза его бегали, он спетел то на Громова, и Ира, то на меня и Арсения, и явно чего-то боялся. Оказалось, что я был прав. Потому что Михайлович вдруг пристронил на посотел на него и спросил: "Олег Лимонов?" Пожалуй, больше самого Олега был поражён только Арсений. Видимо, его поразила внезапная осведомлённость Михайлыча. Он не понимал, как тот сумел угадать фамилию Олега. Он, Арсений не сумел, а Громов догадался. Кстати, по реакции Олега можно было понять, что он действительно Лимонов. "Значит, это ты Лимонов", улыбаясь, кивал Громов. "Понятно. Как же я сразу не понял? Значит, это ты Игорю должен 700 долларов?" Должник продолжал лежать на полу, был готов провалиться сквозь старый паркет. Новый. Ты снова брал у Игоря деньги, возмущённо обратился к нему Ира. Мы же договорились, ты нарушил слово. Да я бы отдал, сказал, а правда, Савельек, ненадолго. И для него это уж не такие большие. Я прошу прощения, оклянился Встрогонов. Михалыч, как ты узнал? Я не понял. Элементарно, Ватсон, усмехнулся тот, просматривая ежедневник Игоря, и наклонился над записью: Олег Климонов 700 долларов. А здесь вдруг вспомнил, кстати, убивали из-за меньшей суммы. Арсений на несколько секунд застыл, переваривая информацию, потом бросил Громову. Но я не читал его ежедневник и отошел в другой конец комнаты, словно никто его больше и не интересовал. А я призадумался. Действительно, для Игоря это была не слишком большая сумма, а для Олега, вероятно, немалая. А нет Игоря, нет и долга. Поэтому, когда Громов, подозвав Арсений, стал полголоса обсуждать, что делать с жильцами, я был с ним согласен. Нельзя их просто отпустить на все четыре стороны. Я устал и присел на ветхий стул, стоявший рядом, и закрыл глаза. Посижу хоть две минуты и отдохну. Арсений приглушенно что-то бубнил Громову. Олег убеждал в чем-то Едину, у кого-то названивал сотовый телефон. Причем мелодия была очень знакомая. «Доктор, ответь, это твой телефон!» — услышал я голос Арсений и открыл глаза. «Точно, это мой телефон!» Пока я доставал ее из кармана, он перестал звонить, но тут же пришло СМС. Жена беспокоилась, жив ли я, ел что-нибудь и не пора ли ехать домой. И напоминал, что вчера я дежурил. Я потер глаза, потяж головой и набрал ответную смс-ку. А Арсений с Громова направились к выходу. Арсений на мгновение задержался и что-то сказал Олегу, который уже перебрался с пола на кресло. Громов буркнул что-то вроде «до свидания» и потопал на лестницу.